Глава 33. Когда выхожу из ванной, прислушиваюсь к тишине и понимаю, что Леша ушел. Хоть один мужчина меня сегодня услышал. Хотя я ждала, что он останется и начнется второй раунд выяснения отношений, а я хочу заснуть, а не копаться в формулировках и стараться не ляпнуть лишнего или оскорбительного. Я и так чувствую себя сволочью. С этой прекрасной мыслью иду в спальню, где сбрасываю халат на пол и забираюсь под легкое одеяло. Сон приходит минут через десять, и за это время я успеваю прокрутить случившийся дикий вечерок в ускоренном темпе. Потом вспоминаю все хорошее, что успел сделать Лёша, и остро чувствую, какой комок обиды и злости должен был скрутиться у него в груди. Ведь он признался мне в любви и сказал, что хочет видеть меня своей женой, подарил шикарное платье и пригласил на важную вечеринку, чтобы представить меня как свою пару. И он долго и стоически терпел издевательские свидания, когда я не позволяла ему ничего, кроме поцелуев. Он вел себя, предельно красиво и по-мужски напирал, но за руки не хватал и не вталкивал на задние сиденья огромных внедорожников. «Лёша не святой, но за отношение ко мне точно заработал пару очков для канонизации. Он словно сам захотел сделать всё правильно и доказать себе, что избалованный жизнью подонок может очаровать женщину, а не тупо купить. Да и не подонок он. Странно, что он вообще приехал ко мне после рокировки в ресторане. Мужское самолюбие у Лёши развито чрезвычайно». Так что в любой другой ситуации он не стал бы тратить время на объяснения и выпытывание подробностей. Вычеркнул бы из жизни в ту же секунду, а потом молча перестрадал бы, забывая стерву, которая кинулась на кошелек потолще. Но он понял, что что-то происходит. Что-то грязное и выходящее за рамки. Не банальная измена, а большая. Леша же видел соперника. Смог оценить покрой и стоимость костюма. А это своего рода гражданские погоны делового мира. Сразу видно, кто генерал, а кто сержант. Даже в налоговую выписку лезть не надо. Константин богат и опасен, и он вдруг появился в городе, в котором кинулся заключать большие сделки и заводить полезные знакомства. Но самое главное, он брат моего погибшего мужа. Думаю, именно этот факт заставил Лешу переступить через себя и поехать ко мне за ответами. Он увидел, что история тянется давно и уходит в те дни, когда самого Леши не было в моей жизни и даже не намечалась. А тут еще мое странное поведение. Я не плакала, но точно смотрела на него тяжелым воспаленным взглядом и нервно двигалась, пока шла в ванную. Он даже пошел на попятную, позабыв рисковатые вопросы и решив сперва дать мне успокоиться, принять ванну, а потом уже разговаривать. Черт, зачем он так правильно и красиво себя вел? Если наши отношения закончатся на такой ноте, мне придется туго. Когда мужики в пылу ссоры косячат, это благословение. Они забываются за пару вечеров. А вот идеальное поведение врезается в память и не дает перевернуть страницу. Пока не изрежешь пальцы в кровь об острые края. Пока не заучишь урок, что включать стерву с некоторыми мужчинами очень опасно. Себе дороже, уж точно. Я отключаюсь, а когда просыпаюсь, тянусь к электронным часам и потерянно смотрю на невозможную цифру. «Одиннадцать утра!» Я на самом деле вырубилась ни разу, не проснулась посреди ночи и не мерила тихими шагами метраж коридора, чтобы дойти до столовой, где лежит аптечка. Стою с кровати и подхватываю со спинки стула шелковый черный халат, а потом все же иду в столовую, но не за таблетками, а за утренним свежесваренным кофе. Кладу сотовый на столешницу и проглядываю последние сообщения, откидывая в сторону деловые. Меня интересуют два контакта. И я нахожу СМС от обоих. Даже не знаю, к счастью или к сожалению, Константин прислал два сообщения глубокой ночью, короткие и емкие. Я неправильно понял тебя. Я сожалею. Леша же написал больше и ближе к утру. Я открываю его сообщение после, хотя они горят выше в списке, но мне хочется слышать его слова поверх слов Константина. Я должен знать, угрожает он тебе или нет. Почему ты поехала с ним? Сообщение удалено? Сообщение удалено? Я позвонил юристу. Мы будем отзывать сделку. Мне плевать на деньги. Я смогу защитить тебя. Найду способ. Ты любишь меня? Я могу в красках представить его интонацию, особенно на последнем искреннем вопросе. Натянутую и прохладную, потому что он больше не уверен в моем ответе. Я сама не уверена, но чувствую, как в груди становится тепло, когда думаю о Лёше. Я не хочу натравливать его на Константина и поэтому не знаю, как рассказать ему о сделке, о правилах, которые придумал Констант, о наших поездках и встречах. Да, он принуждал меня. Но я иногда так слабо сопротивлялась, что это можно было принять за согласие. И я ведь сама играла, пытаясь переписать партию на свой вкус, и заодно выиграть время, чтобы понять, что мне делать между двух мужских огней. Не получилось. А теперь, если ничего не рассказывать Лёше, получится история банальной измены. А если рассказать, то выйдет столкновение двух сильных и влиятельных мужчин. «И что делать, Лис?» Я задаю вопрос самой себе вслух, но он повисает в воздухе и не рождает подсказку в мозгу. Кроме одной, самой нелюбимой. Попросить помощи. Обычного совета, то есть, потому что с натиском Константина я уже справилась самостоятельно. Я набираю свою лучшую подругу и не сразу догадываюсь взглянуть на часы и прикинуть разницу во времени. Будет отлично, если я отвлеку Настю с Владиком в разгар главного занятия для медового месяца.